Глава 7. Ныряя за богами. Шёл тихий дождь, наполняя ночь шуршанием. Счёт три каноэ подумал мало, вглядываясь в темноту. Три каноэ пришли вместе, подгоняемые лёгким ветерком. Теперь на острове были два младенца. И ещё один должен был скоро появиться на свет. Одна маленькая девочка, один мальчик, 11 женщин, считая призрачную девчонку, восемь мужчин, не считая Мао, у которого не было души, и три собаки. Мао соскучился по собакам. Они вносили в жизнь что-то особое, чего не удавалось людям. Сейчас один пёс сидел у ног Мао в темноте под тихим дождиком. Ни дождик, ни существа, возможно обитающие в невидимом сейчас море, ни слишком беспокоили пса, но Мао был тёплым телом, бодрствующим в спящем мире, и в любой момент могла возникнуть необходимость поддержать его беготнёй и лаем. Время от времени пёс кидал на Мао обожающие взгляды и громко гулко сглатывал, что, видимо, означало: всё, что прикажешь, господин. Больше 20 человек думал Мао, А дождь стекал по подбородку как слезы. Если придут охотники за черепами, этого недостаточно. Нет достаточно, чтобы сражаться, и слишком много, чтобы спрятаться. И уж конечно, вполне хватит на несколько сытных трапез для людоедов. Охотников за черепами никто никогда не видел. Говорили, что они плавают с острова на остров, но все это были рассказы с чужих слов. С другой стороны, если кто-то своими глазами видел охотников за черепами, ты и они его должны были увидеть. Воздух немного посерёг. Не то чтобы свет, скорее призрак света. Свет так крепнет и солнце выйдет, и, может быть, горизонт почернеет от каноэ, а может быть и нет. В голове у Мао было лишь одно светлое воспоминание призрачная девчонка. Ну и дурацкий у неё вид в трвидной юбке. И он с ещё более дурацким видом в брюках И всех охочут, даже безымянная женщина, и все хорошо. И тут появились все эти новые люди. Они кишели вокруг, беспокойные, больные, голодные. Некоторые из них даже не поняли, куда попали, и все они были напуганы. Если верить дедушкам, это сброд. Люди, которыми пренебрегла волна. Почему? Они и сами этого не знали. Может быть, им удалось уцепиться за дерево, когда всех остальных унесло водой. или они оказались где-то на высоком месте или в море как мао те, что были в море вернулись к своим родичам и деревням которых уже не было собрали что могли и пустились в путь на поиски других людей они плыли следуя течению встретились и стали чем-то вроде плавучей деревни где живут дети без родителей родители без детей жёны без мужей люди без всех вещей которые окружают их и напоминают людям о том кто они такие Волна сотрясла мир и оставила обломки. Наверное, в море ещё сотни таких людей. А потом, а потом откуда взялись эти слухи об охотниках за черепами? Кто-то из других беженцев что-то крикнул на бегу, боясь даже остановиться. Какой-нибудь старухе что-нибудь приснилось. Мёртвое тело проплыло мимо. Неважно. Главные испуганные люди снова пустились в путь, на чём придётся, взяв с собой крохи еды и тухлую воду. Так пришла вторая волна и утопила людей в их собственном страхе. И вот наконец они завидели дым. Почти все они знали остров народа, он был каменный, его не могло смыть, на нём лучшие в мире якоря богов. А они нашли сброд, едва ли лучшие их самих. Один старый жрец Странная девчонка, призрак, вощь, не мальчик, не мужчина, без души, а может быть к тому же еще и демон. Спасибо, Атаба, подумал Мау. Люди не уверены, что я такое, а потому думают, что от меня всего можно ожидать. Пришельцы, кажется, не знали, как относиться к вощю, который не мужчина, но чистица демона внушало им уважение. Мау снилось, как остров опять наполняется людьми, но в его сне это были люди, которые жили здесь раньше. А эти новые были тут неуместны. Они не знали островных песнопений, не были плотью от плоти и костью от кости острова. Они потерялись, они хотели получить обратно своих богов. Вчера у них вышел разговор об этом. Кто-то спросил Мао, точно ли якорь воды стоял на своём месте, когда пришла волна. Мао пришлось думать изо всех сил, сохраняя на лице спокойствие. Он видел якоря богов каждый день. Все ли три были на месте, когда он отправлялся на остров мальчиков? Уж, конечно, он бы заметил, если бы один из них исчез. Пустота бросилась бы ему в глаза. Да, сказал он, они все были на месте. И тогда женщина с серым лицом сказала: «Но ведь человеку было по силам поднять один из камней, правда?» И Мау понял, к чему она клонит. Если кто-то сдвинул якорь с места и увёл ок под воду, разве это не могло вызвать волну? Это ведь всё объяснило бы, правда? Это и должна быть причина, верно, ведь? Мао посмотрел на измождённые лица. Эти люди изо всех сил желали, чтобы он сказал да. Скажи да, Мао. Предай своего отца, своих дедеев, свой народ, чтобы мир этих людей стало смысленным. Гневные слова дедушек грохотали у него в голове. Он подумал, что сейчас у него кровь потечёт из ушей. Что за оборванцы с мелких песчаных островков явились сюда и смеют их оскорблять? Дедушки приказали крови петь воинственные гимны у него в ушах, и Мао пришлось навалиться на копьё всем весом, чтобы не поднять его. Но при этом он не сводил глаз с серолицей женщины. Он не помнил, как её зовут. Он знал, что она потеряла мужа и детей. Она шла по стопам Лакахи. Мау видел эту у нее в глазах и сдержался. Боги бросили вас, когда вы нуждались в них, их не было рядом, вот и все. Больше никаких объяснений нет. Поклоняясь им после этого вы, вы будете поклоняться преступникам и убийцам. Он хотел это сказать, но женщина смотрела на него, и он готов был скорее откусить себе язык, чем произнести эти слова. Он знал, что они правдивы. Но здесь и сейчас они ничего не значили. Он оглядел напряжённые лица людей, всё ещё с беспокойством ожидающих его ответа, и вспомнил, как потрясён и ранен был Пил. Мысль может ранить, как копьё. Не бросают копья во вдову, в сирот, в скорбящего. Завтра, сказал он им, я подниму из лагуны якорь воды. И люди отступили и удовлетворенно переглянулись. Не самодовольно, не победительно. Просто их мир на мгновение пошатнулся и теперь встал на место. И вот настало завтра. Оно было где-то там за шелестом дождя. Я соберу все три камня, подумал он. И что случится потом? Ничего. Мир изменился, но эти люди будут всё так же ловить рыбу класть её на иконы богов и трепетать в священном ужасе свет медленно просачивался сквозь дождь и что-то заставило мау обернуться в нескольких шагах от него кто-то стоял у этой твари была большая голова которая если вглядеться больше напоминала огромный клюв и дождь падал на неё с каким-то необычным звуком скорее щёлкал чем шелестел Пара демонов рассказывает много всякого. Демоны бывают разные. Иногда они прикидываются людьми, иногда зверями или чем-то средним, но но демонов не бывает. Не может быть. Если богов нет, то нет и демонов, а значит, то, что стоит там под дождём, вовсе не огромное создание с чудовищным клювом больше человеческой головы, способным перекусить мау пополам. Такой твари не может быть на свете, и нужно это доказать. Однако Мау решил, что вскочить и с криком броситься на чудовище не самое разумное, что можно сделать. У меня ведь есть мозги, подумал он. Я должен доказать, что это не чудовище. Налетел ветерок и чудовище хлопнуло крылом. О, но вспомни сундук с инструментами. В брючниках нет ничего особенного. Им просто повезло. Пилу сказал, что они происходят из места, где иногда бывает очень холодно. Тогда с неба падают холодные перья наподобие града, который иногда выпадает во время шторма, но более пушистые, и потому брёшням пришлось изобрести брюки, чтобы на бобуке не отмерзали, и большие лодки, чтобы уплыть туда, где вода никогда не становится твёрдой. Им пришлось научиться думать по-новому, выдумать новые инструменты. Это не демон. Так пойдём, узнаем, что это. Бау устал смотреть на твари. Ноги у нее были человеческие, а то, что он принял за хлопающее крыло, не было крылом. Если внимательно всмотреться, это было больше похоже на ткань, раздуваемую ветром. Демон существовал только в страхах Мао. Существо вдруг заворковало. Это было настолько не поддемонский, что Мао, поднимая брызги, Прошлёп пол поближе и понял: это человек, обмотанный брезентом с милой Джуди, таким жёстким, что он образовал что-то вроде палатки. Это была безумная женщина. Она баюкала младенца, и оба они были прикрыты от дождя. Она одарила Мау слабой затравленной улыбкой. Дождь начал ослабевать. Уже стал виден прибой, ещё несколько минут и Покажи на паталончики. Роберт сопет на клюкался и по пугай проснется. Пилу сказал, что этот крик означает: покажи мне свои маленькие брюки. Должно быть, это клич, по которому брючники узнают друг друга. У Мау теперь тоже были маленькие брюки. Он отрезал штанины по колено и использовал материю для самой главной вещи в брюках — для карманов. В них можно было носить столько всякой всяческие. Безмянная женщина ушла по пляжу обратно, а Мау устал слушать, как просыпаются люди. Пора. Нужно вернуть людям их богов. Он выскользнул из полубрюк с очень полезными карманами, разбежался и нырнул в лагуну. Вот-вот должен был начаться отлив, но вода вокруг разбитого коралла была спокойной. Волна со страшной силой проломилась через риф. Мау увидел глубокую синюю воду за проломом. Якорь воды сверкал под ногами прямо в проломе. Его закинуло глубже, чем другие, и дальше от берега, чтобы его вытащить понадобится очень много времени, так что лучше не откладывать. Мау нырнул, обхватил каменный куб руками и потащил. Куб не шилахнулся. Мау отвел в сторону пряди водорослей. Белый куб был зажат куском коралла. Мау попытался сдвинуть и этот коралл. Секунд через 5 голова Мао показалась на поверхность. Он поплыл назад к берегу медленно и задумчиво. Он застал Атабу за отбиванием шмата солонины. Жрец работал металлическим молотком, взятым из плотницкого сундука. Все островитяне с удовольствием ели солонину, кроме Атабы, у которого не хватало зубов. Ему не всегда удавалось найти добровольца, который соглашался за него жевать. Мао молча сел и стал смотреть. И пришёл посмеяться над моей нянь, ищу дьяманский мальчишка, спросил атаба, подняв голову: "Нет". Тогда: "Поимей совесть, и хотя бы замери у меня молоток". Маго послушался. Работа была нелёгкая. Молоток отскакивал от солонины. Из неё можно было бы делать щиты. "Эшто ты что задумал, дьяманский мальчишка?" спросил жрец немного погодя. "Ты не кощунствуешь уже почти 10 минут?" Мне нужен совет, о старец, сказал Мау. Начинь от богов, кстати говоря. Да. Что сегодня ты в них веришь? Я наблюдал за тобой вчера ночью. Похоже, ты понял, что с верой все не так просто, а? Скажи мне, богов трое? Да. А не четверо? Некоторые называют Имо четвертым богом, но он все. В нем существуют и все боги, и мы, и даже ты. А у имо нет якорей богов. Имо есть, поскольку он есть он везде сущ. А раз он везде сущ, он не находится в каком-то определенном месте. Вся вселенная его якорь. А как насчет звезды Атинди, всегда кружящей недалеко от Солнца? От Сен Луны. И что ты не знаешь? Ему не строят якорей. Нет, сказала Таба. Это просто излишки глины, что остались у Имо после сотворения мира. А красная звезда, которую называют Костром Имо. Атаба подозрительно посмотрел на Мао. "Маич, ты не можешь не знать, что на этом костре Имо обжигал глину, чтобы сотворить мир. А боги живут в небе, но в то же время находятся близко к своим якорям. Не умничай. Ты это и без меня знаешь. Боги везде." Но в неопределённых местах они могут присутствовать в большей степени. Что-то ко мне пристал. Хочешь подловить на чём-то? Нет. Просто хочу понять. И ни у какого другого острова нет белокаменных якорей богов, верно? Да, закричала Таба. А ты хочешь меня сбить, чтобы я сказал что-нибудь неправильно? Он подозрительно гляделся, словно ересь могла прятаться в кустах. И как получилось? Нет, дьяманский мальчишка. То, что я тебе сказал, истинная правда. Мао перестал долбить, но молотка из рук не выпустил. Я нашёл ещё один якорь богов. Это не якорь воды. А это значит, старик, что я нашёл тебе нового бога. И кажется, он брючник. В конце концов они поплыли туда на большом каноэ. Мило, Мао и Пилу ныряли по очереди с молотком и стальным зубилом из сундука с Милой Джуди. Они молотили по кораллу крепко зажавшему белый куб. Мау как раз цеплялся за каное, переводя дух, когда с другого борта вынырнула пила. Не знаю, хорошо это или плохо, сказал он бызливо, глядясь на отабу, который сгорбился на корме. Но там, внизу за первым камнем, еще один. Ты уверен? Посмотри сам. И вообще сейчас твоя очередь. Только осторожно, отлив уже очень сильно тянет. И правда. На пути вниз Мау пришлось бороться с течением. По камн спускался, мило уронил на дно молоток с зубилом и поплыл вверх, разменившись с Мао. Казалось, они трудятся под водой уже несколько часов. Под водой было очень трудно бить молотком. Казалось, он утратил свою силу. Вот камень, за которым нырял Мао сначала. Камень освободили от коралла, но там, где коралл отбили, теперь виднелся угол другого куба из белого камня, который ни с чем не перепутаешь. Что это значит? Неужели ещё какие-то боги? А мы с этими хлопот полон род подумал он, новые ни к чему. Он провёл пальцами по барельефу, высеченному на первом из только что найденных камней. Изображённое вечно напоминало инструменты с сундука брючников. Мао держал этот инструмент в руке и гадал, для чего он, пока пилу не объяснил, но вдешних местах не было никаких брючников, даже когда дедушка Мао был ребёнком. Мау точно знал. А коралл был древний, и вообще один из этих кубов врос прямо в скалу, словно жемчужина в устрицу. Мау никогда не нашёл бы его, если бывал на ней разбил риф. Наверху раздался всплеск, протянулась рука и схватила молоток. Перед глазами Мао возникло яростное лицо оттабы, и старик обрушил молоток на камень. К верху побежали пузыри. Жрец что-то яростно кричал. Мао попытался выхватить молоток и получил, на удивление, сильный удар ногой в грудь. Ничего не поделаешь, придется всплывать с тем воздухом, какой у него еще оставался. Что случилось? – спросил Пилу. Мао висел на борту каноа и задыхался. Старый дурак, зачем он это сделал? Что с тобой? Что он делает? Решил, наконец, помочь? – спросил Пилу с бодростью человека, еще не знающего, что происходит. Мау покачал головой и опять нервнул. Старик все так же бешено колотил по камням. Мау решил, что не стоит рисковать и напрашиваться на еще один пинок. Достаточно подождать. А Таби, как любому другому человеку, нужно дышать. А сколько воздуха может вместить эта тощая грудь? Неожиданно много. Атаба со всей силы колотил по камням, как будто рассчитывал пробыть тут весь день, а потом появилось облако пузырьков. У старика окончательно вышел весь воздух. У Мау мурашки побежали по коже. Безумие какое-то. Что опасного может быть в куске камня? Почему этот старый дурак готов испустить дух лишь бы его разбить? Мау пробился вниз через усиливающийся отлив, схватил тело и потащил обратно на поверхность. Он почти швырнул атабу в руки братьев. Каноэ закачалось. Вылейте из него воду, крикнул Мао. Я не хочу, чтобы он умер. Тогда мне не на кого будет орать. Мило уже перевернула табу, головой вниз, и хлопал его по спине. Вылилось много воды, а затем начался кашель. Старик продолжал кашлять и Мило опустил его на палубу. Он пытался разбить новые камни, сказал Мао. Но они выглядят как якоря богов, сказал Мило. Да, сказал Мао. Они действительно так выглядели. Чтобы он не думал про богов, и их якоря эти камни выглядели как якоря богов. Мило указал на стонущего атабу. А он жрец, сказал он. Мило уважал факты. И он пытался разбить камни. "Да", ответил Мао. В этом не было сомнения. Жрец пытался разбить камни богов. Мило посмотрел на него. Я не знаю, что думать, сказал он. На одном из этих камней там внизу изображён циркуль-измеритель, бодр сказал Пиллу. Им брючники измеряют расстояния на своих картах. Это ничего не значит, произнёс Мило. Боги старше брючников и могут изображать на камнях что им угодно. Эй, а та обосно, наверное, уль через борт. Ноги мелькнули и исчезли в воде. Это он камень с измерителем хотел разбить, зарычал Мау и тоже нырнул. Теперь вода с силой несла через пролом. Она перехватила Мау на пути к тощей фигуре и решила с ним поиграть, швырнуть его на острые зубья коралла. Жреца она уже поймала. Он боролся, пробиваясь каменным кубам, но отлив, которым Чалс уже в полную силу схватил его, треснул, а кораллы отбросил. Тонкая струйка крови расцвела в воде, потянулась за телом. Никогда нельзя бороться с приливом. Он всегда сильнее. Неужели старый дурак этого не знает? Мао поплыл за стариком, изгибаясь всем телом, как рыба, всеми силами стараясь держаться подальше от краёв пролома. Впереди Атаба пытался всплыть, уцепиться за что-нибудь, но его смыло в белую пену. Мао вынырнул набрать воздуха и снова нырнул. Мао в воде кряхт. Сказал Лакаха, плывя рядом. А за идее, ворможал вот акулы. Что теперь маленький краподшельник. Да не будет, подумал Мао и попытался двигаться быстрее. А зовёт тебя дьявольский мальчишка, он тебе улыбается, а за глаза распускает слухи о твоём безумии. Что он тебе? Мао постарался не думать. Углом глаза он видел серую тень, она легко поплыла вровень с ним. Маленький крапочельник. Здесь ты не найдёшь себе раковину. Ты направляешься в открытое море. Есть вещи, которые бывают и те, которые не бывают, подумал Мао и почувствовал, что под ним открылась глубина. Сквозь волны над головой ярко светило солнце, но внизу всё было зелёное, и эта зелень постепенно переходила в чёрный цвет. Вон а таба Он висит в солнечных лучах и не двигается. Кровь кольцами расходится в воде вокруг него, как дым от медленно горящего костра. Тень закрыла солнце, над головой мелькнул серый силуэт. Это было коное. Мао схватил тело жреца. Появился Пилу в облаке пузырей, он на что-то лихорадочно указывал. Мао повернулся туда и увидел акулу. Она уже нарезала круги. Акула была маленькая, но когда в воде кровь Любая акула слишком велика, а это казалось, заполнило собой весь мир Мао. Он сунул пилу тело старика, не сводя глаз с акулы. Она проплыла мимо. Он взглянул в её безумный закатившийся глаз. Мао начал слегка бултыхаться, чтобы акула не отвлекалась от него, и не останавливался, пока над головой не закачалась лодка. Это Атабу втащили туда во второй раз. Он видел, как акула бросится на него после второго круга, и и вдруг ему стало всё равно. Вот мир, весь мир, молчаливый шар мягкого голубого света и акула, и Мао без ножа, маленький шарик пространства без времени. Мао медленно поплыл по направлению к рыбе. Кажется, её это обеспокоило. Мысли приходили медленно, и спокойно, без страха. Пилу и Атаба уже не в воде, и это главное. Старик Мау и сказал: "Если на тебя нападает акула, ты уже мертв. А когда ты мертв, любой способ стоит, да во что боевого попробовать." Мау тихо поднялся на поверхность и глотнул воздуха. Когда он снова опустился в глубину, акула повернулась и стала приближаться, разрезая воду. "Стой." Мао медленно работал ногами, акула приближалась, серая как лакаха. У него только один шанс. В любой момент явится другие акулы. Но на зале этой света морены секунды проходили медленно. Вот она. Стоп, вот сейчас. Да не будет, сказал себе Мао и выбросил весь запас воздуха в одном крике. Акула отскочила словно ударившись головой о камень, и Мао не стал ждать, пока она вернётся. Он мигом развернулся в воде и помчался к каное, изо всех сил стараясь двигаться как можно быстрее и при этом поднимать как можно меньше брызг. Когда братья втаскивали его на борт, акула проплыла под ними. "Ты её отогнал!" воскликнул Пилу, втаскивая его в лодку. "Ты закричал на неё, и она повернулась и бежала". "Потому что старый Науи был прав, подумал Мау. Акулы не любят шума, а под водой он кажется громче. Всё равно что кричать". Главное кричать громко. Наверное, будь около по-настоящему голодное, ему пришлось бы плохо. Но метод сработал. Ты жив, о чём ещё говорить? Рассказать ли им? Даже мило смотрел на него с уважением. Мао не смог бы сформулировать это словами, но он чувствовал, что быть загадочным и немного опасным ему сейчас очень полезно. И они никогда не узнают, что по дороге к каное он обмочился. А это с точки зрения акул, пожалуй, ещё хуже крови в воде. Но ведь акулы никому не расскажут. Он выгляделся, подозревая, что увидит дельфина ожидающего, что ему швырнут рыбу, и это будет очень правильно, но дельфина не было. Она меня испугалась, сказал он. Может быть, это мой демон её напугал. Ух ты, сказал Пилу. Когда вернемся, напомни мне, что я должен Науи рыбу. Он посмотрел на другой конец лодки, где мешком лежал Атаба. Как он? Его побило о коралл, но ну, жить будет, сказал Мило. Он вопросительно взглянул на Мау и, словно хотел добавить, если ты не возражаешь, но вместо этого спросил, кто такой Науи, новый бог? Нет, лучше бога, хороший человек. Теперь Мау почувствовал, что замерз. В синем пузыре казалось очень тепло. Мау хотел задрожать, но нельзя было, чтобы они это увидели. Он хотел лечь, но на это не было времени. Он хотел вернуться, выяснить: "Дедушки, воззвал он про себя, скажите мне, что делать? Я не знаю песнопений, я не знаю песен, но хотя бы раз помогите. Мне нужна карта мира, мне нужна карта". Ответа не было. Может быть, они просто устали, но не могли же они устать сильнее, чем он? Насколько утомительно быть мёртвым? Мертвецам разрешается хотя бы прилечь. Мау, пророкотал Мило у него за спиной. Что происходит? Почему жрец хотел разбить священные камни? Сейчас не время отвечать. Я не знаю. Братья смотрели на него голодными умоляющими глазами, как собаки, ожидающие еды. Они требовали ответа. Неплохо, если это будет правильный ответ, но если правильного дать нельзя, тогда любой сойдет, лишь бы. мы перестали беспокоиться и вдруг его осенило так вот что такое боги они первый подходящий ответ потому что нужно добывать еду рожать детей жить жизнь на большие сложные тревожащие ответы нету времени нам нужен простой ответ чтобы не приходилось думать потому что стоит начать думать и можно наткнуться на ответы неподходящие к миру каким он нам нужен Так что я могу им сказать? По-моему, он думает, что они на самом деле не священные, выдавил Мау. Это из-за циркуля, спросил Пилу. Вот что он хотел разбить. Он думает, что ты прав, что их сделали брючники. Они вросли в коралл, сказал Мило. Рифы старые. Брючники пришли недавно. Мау заметил, что Таба пошевелился. Мао подошёл и сел рядом со жрецом, пока братья провели лодкой, лавируя и проводя её обратно в проём рифа. На берегу собрались люди, они пытались понять, что происходит. Пока братья были заняты делом, Мао наклонился к атабе. Атаба, кто сделал якоря богов, шепнул он. Ты меня слышишь, я знаю. Жрец открыл один глаз. И твой дел меня допросить, дьяманский мальчишка. Я спас тебе жизнь, старую, поношенную жизнь. Она не стоила спасения, сказал Атаба и сел. Я не благодарю тебя. Действительно, она очень старая, поношенная и воняет пивом. Но ты должен надать долг, иначе она моя. Ты можешь выкупить ее обратно, но по какой цене решаю я. Атаба страшно разозлился. Он трясся, кипя от злости и гнева, но правила он знал. И вы все знали. Ладно, рявкнул он. Что ты хочешь, дьявольский мальчишка? Правды, ответил Мао. Жрец ткнул пальцем в его сторону. Вряжь. Тебе нужна особая правда, такая, которая и тебе понравится. Маленькая хорошенькая правдочка, подходящая к тому, во что ты уже веришь. Но я скажу правду, которая, кажется, тебе не по нутру. Людям нужны боги, дьявольский мальчишка. Что бы ты ни говорил, люди будут устраивать святилища. Уж не читает ли жрец мои мысли, подумал Мау. Если так, то у жреца очень острое зрение, потому что в голове у Мау клубились розовые облака усталости, затмевающие мысли, как будто он спал. Сон всегда возьмет свое. Если из-за дня в день откладывает сон, но потом он рано или поздно явится и потребует возвращения долга. Кто тесал белый камень? Боги? Язык едва шевелился, слова выходили невнятно. Да. Вот ты соврал, выговорил Мао, на камнях следы орудий брючников. Боги всякому ясно не нуждаются в инструментах. Мальчишка, их инструменты люди. Боги вложили идею о том, чтобы высечь эти камни в головы наших предков. А другие камни? Ты прекрасно знаешь, что не только боги нашоптывают человеку мысли. Демоны? спросил Мао. Думаешь, это демонские камни? Где боги там и демоны? Может и так, сказал Мао. за спиной у него фыркнул мило я знаю суть вещей это моя работа завопил атаба хватит старик сказал мау вежливо как только мог я спрошу в последний раз и если решу что ты соврал то позволю богам развеять твою душу по ветру за край света а да ты ведь не веришь в богов дьявольский мальчишка или всё-таки веришь ты разве сам себя не слышишь Ты кричишь, что поешь ногами, орешь, что богов нет, а потом грозишь кулаком мне и проклинаешь богов за то, что они не существуют. Ты нуждаешься в том, чтобы они существовали. Тогда пламя твоего отрицания будет согревать тебя, сознанием твоей правоты. Ты не мыслитель. Ты просто маленький мальчик, который кричит от боли. Мао не переменился в лице, но чувствовал, как слова жреца со звоном носятся у него в голове туда-сюда. А во что я на самом деле верю, подумал он, во что я верю? Мир существует, так что, может быть, и имо тоже существует. Но он далеко, и ему все равно, что существует лакха. Это точно. Ветер дует, огонь жжет, вода течет для добрых и злых, для правых и неправых. Зачем людям боги? Нам нужны люди. Вот во что я верю. Без других людей мы ни что. И еще я знаю. Я так устал. что это даже в памяти не вмещается. Скажи мне, отабы, кто по твоему вытесил эти камни? – сказал Мау ровным голосом. Кто принес их сюда? Кто обтесал их так давно, что они оказались под кораллом? Скажи мне, потому что я думаю, что ты тоже кричишь от боли. Самые разные мысли пронеслись по лицу старика и сжали его, но деваться ему было некуда. И пожалеешь. простонал жрец, да еще возжаждешь неведения я. Ты расскажешься, что так со мной поступил? Мау предостерегающим жестом поднял палец. Больше ни на что не было сил. Розовые свиньи усталости топтались по его мозгам. Еще минуты и он просто свалится. Когда Атаба наконец заговорил свистящим шепотом, голос отдался эхом, словно Мау услышал его в пещере. Темнота была соткана из мысли и голода и боли и того и другого и третьего слишком много. Кто приносят сюда камни, оставляет их. А, мальчишка, подумай об этом. Сколько их людей ты ранишь? Еще сильнее своей замечательной правдой. Но Мау уже спал. Мистер Блэк снова забаранял в дверь рулевой рубки Каттирен. Пустите, капитан, именем короны. За софту отдвинулся. Где она? подозрительно спросил голос. Внизу! заорал джентльмен последней надежды, перекрывая рёв ветра. Вы уверены? Она завела манеру выскакивать. Честное слово, она внизу, откройте, я замерзаю. Вы совершенно уверены? В последний раз умоляю, впустите нас. Кого это нас? спросил недоверчивый голос. Ради бога, со мной мистер Рэд. Он один. Капитан, откройте во имя короны. Дверь открылась, появилась рука и втащила обоих мужчин внутрь. За ними с грохотом оружейных выстрелов задвинулись заслоны. Внутри было, по крайней мере, теплее и не было ветра. Мистеру Блэку показалось, что злобный великан перестал молотить его кулаками. "Здесь всегда так?" спросил он, стряхивая воду с дюйм-вестки. "Вы о чём?" "Для веющих сороковых от прекрасной погоды, мистер Блэк. Я как раз собирался выйти на палубу позагорать. Вы, я полагаю, пришли насчёт сообщения. Что-то насчёт приливной волны. Да, волна и очень большая. Я получил сообщение час назад с военного корабля вышедшего из порт Мерси. Прошла по всему западу эпилогического океана. Множество людей погибло, много кораблей разбито. Здесь сказано, что порт Мерси не пострадал. По их прикидкам, волна зародилась в 70 милях к югу от островов в четвертое воскресенье Великого поста. Это довольно далеко к север от нас. И к тому же это случилось несколько недель назад, сказал мистер Рэд, изучая написанное карандашом послание. Верно, джентльмены. Но я всё думал об этом, и мне не даёт покоя мысль. А где была в это время милая Джуди? Стрена Робертс любил передвигаться от острова к острову. От Джуди не самое быстроходное судно. На борту Джуди дочь короля. Так значит наследница могла пострадать от волны. Не исключено, сэр, мрачно сказал капитан. Он кашлянул. Я могу проложить курс через те места, но это нас задержит. Мне нужно подумать, отрезал мистер Блэк. Только думать, скорее, сэр. Все дело в ветре и воде, понимаете? Я не могу им приказывать, и вы не можете. Кому принадлежат острова четвертого воскресенья великого поста? спросил мистер Блаку мистера Рэда. Тот пожал плечами. Мы претендуем на них, сэр, чтобы не дать зацепиться в этих местах голландцам и французам. Но острова эти крохотные, там никого нет. Никого, мало мальски важного. Рэн может покрыть большое расстояние, сообщил капитан. А поскольку король, по-видимому, в безопасности, конечно, на этих богом забытых островках можно наткнуться на разных сомнительных типов. Мистер Блэк воззрился вперёд. Катерн летела как облако, гудели паруса, пел такелаж, Катти смеялась над расстояниями. Помолчав, мистер Блэк произнёс: "Есть множество самых веских причин. Во-первых, мы не знаем точно каким курсом шла милая Джуди. Эти островов слишком много, слишком много прошло времени. Его величество наверняка и так уже выслал поисковые партии, мистер Рэдд сказал. Он же не знает, что он король. Вполне возможно, что он лично отправился на поиски северо-запад до пирата и людоеда, признался капитан. А корона требует, чтобы мы нашли короля как можно скорее, воскликнул мистер Блэк. Кто-нибудь из вас, джентльмены, готов принять это решение за меня? Воцарилось ужасное молчание, нарушаемое лишь шёрохом, с которым корабль нёсся по волнам. "Очень хорошо", заметно спокойнее произнёс мистер Блэк. "Значит, капитан, мы следуем первоначальным приказам. Я сделаю в судовом журнале соответствующую запись". "Должно быть, царю не легко вам было принять такое решение", сочувственно произнёс мистер Рэд. Да. Нелегко.